Четвертое. Молоко от бешеной коровы «Не все йогурты одинаково полезны» Надпись на стене гробницы фараона Тутанхамона Оля не помнила, как вернулась в роскошные апартаменты Баби Мумуева. Только на пороге его каюты она очнулась и окончательно пришла в себя. Это произошло как нельзя более вовремя, так как купальника на ней не было, а свое красное платье она все еще автоматически комкала в руках. Она быстро оделась и распахнула дверь в каюту. На ее возвращение, как и на уход, никто не обратил внимания. Вниманием собравшихся целиком завладел импозантный красавец, то ли артист, то ли режиссер. Он рассказывал, как хорошо жил и успешно работал в Штатах. Красавицы в круиз прибыл с американцами и размещался с ними в одном секторе, в носовой части лайнера. И вот с высоты своего положения решил снизойти, чтобы осчастливиться отечественникам. Оля попыталась протиснуться поближе, обдумывая, как бы вставить хоть слово в его неторопливую вальяжную речь. Содержанка Баби Мумуева, блондинка Роза, судя по всему, твердо нацелилась на импозантного красавца. В своем спонсоре Мумуеве она успела разочароваться и избрала новую цель. Импозантному красавцу суждено было стать следующей ступенькой на ее жизненной лестнице. Вторжение Оли она расценила как покушение на свои права, на свою добычу, гневно окинула ее ревнивым взглядом, и постаралась оттереть плечом. Это Олю и спасло. Импозантный красавец-гость вдруг как-то странно помутнел глазами, повел головой и с леденящим кровь рычанием обрушился настоящую к нему ближе других розу. Его руки с легким треском сломали ее тонкую шею, а зубы тут же впились в нежную плоть. Бедняжка умерла мгновенно. Кажется, даже не успев понять, что ее едят. Гости онемели и застыли, парализованные ужасом. Все оказались скованы одной общей мыслью «Так не бывает». Людоед обвел их голодным взглядом, потом вернулся к жертве и несколько раз силой ударил головой об угол подиума. Череп треснул, видимо, столь странная диета – Наделила импозантного режиссера поистине нечеловеческой силой. Неожиданное вмешательство злополучной незадачливой Розы спасло Олю. Впрочем, надолго ли? Ценитель мозгов оставался рядом, буквально на расстоянии вытянутой руки. А если он решит, что мозг хорошо, а два лучше? Но удача, как и беда, одна не приходит. Рядом с Олей ледяным столбом застыл воробей. В одной руке у него был стакан с коктейлем, в другой айспик, толстый заостренный шпиль для колки льда. Людоеду позарез нужно было вскрыть череп своей жертвы, а удары об угол подиума не давали желаемого результата. Увидев рядом воробья с подходящим инструментом, убийца протянул к нему окровавленные руки. Воробей из перепуга было отпрянул, но сзади плотно стояли люди. Тогда он рефлекторно, фиктованием что ли, в детстве занимался, сделал резкий выпад навстречу зверю в человеческом обличье и засадил ему острием своего кухонного орудия прямиком в висок. Снова раздался ставший уже привычным хруст костей черепа, людоед рухнул на тело жертвы и затих. Оля следила за происходящим отстраненно, словно издалека, иначе ее ум просто не выдержал бы всего этого ужаса. Все события заняли каких-нибудь несколько секунд, и гости Баби Мумуева еще не успели сбросить охватившего их оцепенение. И тут, среди воцарившейся мертвой тишины, раздался подчеркнуто спокойный голос седого бизнесмена. «Интересно, он один такой был, или может с товарищем?» Все молчали, и Оля ответила. Там, наверху, возле бассейна, кусок головы этого мистера Монтегю лежит. Обгрызенный. Теперь все также молча дружно уставились на Олю. «Понятно», — заключил седой бизнесмен. «Наш парень отсюда никуда не выходил. Значит, элементарная дедукция подсказывает, что их двое». «Уважаемый Бобби, у вас имеется местная связь?» «Надо срочно связаться с капитаном. Хозяин апартаментов уже протягивал ему трубку внутреннего телефона. Среди мертвой тишины были хорошо слышны долгие гудки изумера. И где этот чертов капитан? не выдержал профессор. Что он там делает? Почему не отвечает? Но капитанский мостик мертво молчал, зато откуда-то снизу, из помещений лайнера, донесся вопль звериный, жуткий, многоголосый. «Нет», – задумчиво протянул седой бизнесмен, – «определенно он был не один». «Но и не двое», – педантично отметил профессор. Капитан Флинт находился в рубке управления. Он слышал звонки местного телефона, но не обращал на них никакого внимания. Ему было не до них. Капитан впился глазами в экран монитора. На экране творилось такое, чего не увидишь и в самом кошмарном кинофильме. Флинт, не отрываясь, наблюдал за тем, что в эту минуту творилось в зале самого большого ресторана. Там одни люди пожирали других. Приличного вида солидные пассажиры, люди самых разных возрастных групп, С необъяснимой яростью набрасывались на таких же пассажиров и на обслуживающий персонал. Они почти не пользовались подручными инструментами, даже самыми примитивными, а пускали в ход преимущественно природное оружие – руки, ноги и зубы. И при этом выказывали прямо-таки нечеловеческую силу. Они разрывали тела, отрывали конечности, но чаще пытались разбить череп жертвы и добраться до мозга. Капитан перевел взгляд на соседние экраны, им была оборудована вся боковая стена рубки, в других отсеках и помещениях лайнера наблюдалась похожая картина. Внезапно он нахмурился. Камеры, расположенные в коридорах, зафиксировали, что по переходам и лестницам, ведущим на капитанский мостик, в рубку управления рвется яростная толпа. Рубка управления, как и почти все помещения лайнера, не была предназначена для обороны. Даже двери в ней не запирались. По-настоящему укрыться можно было только в одном надежном месте. И капитан знал, в каком именно. «Уходим в сейф!» — крикнул он. Корабельный сейф примыкал непосредственно к рубке управления. Замки замками, но хранить ценности на глазах у вахтенных было надежнее. Сейф представлял собой просторное помещение, разделенное на две части — В одной были оборудованы банковские ячейки для хранения ценностей пассажиров и команды, в другой хранились оружие и снаряжение охраны. Чтобы попасть в общий зал сейфа, у капитана имелся электронный ключ. С быстротой молнии Флинт преодолел короткий отрезок до стальных дверей сейфового зала. Капитан без труда справился с электронным замком. Дверь убежища приоткрылась, и он протиснулся внутрь. Следом за ним успели проскользнуть штурманы и двое матросов. За их спинами дверь с легким щелчком захлопнулась. Остальным повезло меньше. Снаружи послышались крики, на двери переборку посыпались удары, но мощный металл отозвался на них едва слышным гулом. И все-таки даже сквозь его толщу были слышны крики. Там снаружи разрывали на части тех несчастных, которые не успели спрятаться в бронированном укрытии. Штурман в бессильной ярости подбежал к стеллажу, на котором в оружейной пирамиде были составлены помповые ружья и сложены сигнальные ракеты. Пирамида представляла собой застекленную витрину. Штурман рванул ручку стеклянной дверцы, но она не поддалась. Он выругался и ударил в стекло ногой. Удар отозвался легким звоном, а штурман скривился от боли. Проклятие! «Оно что, бронированное?» «Именно, пуля непробиваемая», — подтвердил капитан Флинт. И заперто на замок. «Ну так открывайте скорее, мы покажем этим чудовищам! Может быть, удастся хоть кого-то спасти!» Капитан Флинт лишь сокрушенно покачал головой. Чтобы их открыть, нужны еще два ключа. Один у начальника охраны Левого Вайнштейна, другой у старшего помощника». Мистер Сильвер по должности отвечал за контакты с пассажирами и выполнял функции казначея, поэтому имел доступ к оружию и банковским ячейкам. Но чтобы открыть их, нужно было вставить все три кодовых ключа. Одновременно. Это исключало возможность хищения или сговора. Капитан попытался связаться по местной рации сначала со старшим помощником. Не получилось. Тогда он стал вызывать начальника охраны но тот тоже молчал. «Лео, как слышно? На связь!» кричал в микрофон мистер Флинт. Но все было напрасно. Ни начальник службы безопасности, мистер Вайнштейн, ни старший помощник Сильвер не отзывались. Когда Лео Вайнштейн Во главе группы своих бойцов добежали до закрытых дверей ресторана. Изнутри помещения до них донеслись душераздирающие крики. Вайнштейн ударил в дверь ногой, но кто-то успел запереть ее на замок. Лео еще раз ударил в дверь ногой. Замок хрустнул, дверь распахнулась, и под ноги охранником кубарем выкатился старший помощник капитана с вытаращенными от страха глазами и разряженным пистолетом в руке». За старпомом валом перла толпа каких-то жутких монстров с окровавленными мордами. Их глаза были подернуты странной пеленой, что, судя по всему, не мешало им хорошо видеть. В намерениях монстров сомневаться не приходилось. Тот из них, кто бежал впереди, еще дожевывал оторванную, сочащуюся кровью человеческую ногу. «Огонь!» — скомандовал Лео Вайнштейн. Его бойцы, автоматически, не успев понять, что происходит, выставили вперед стволы помповиков и дали залп. Затем тут же повторили его. И еще раз. Первые ряды чудищ повалились, как сбитые кегли. Задние дрогнули и остановились. Монстры, если и утратили человеческий облик, то сохранили практический разум. Возможно, это сработал звериный инстинкт, но чудовища отхлынули назад, сбивая с ног и топча своих же. Охранники подхватили старшего помощника и оттащили на безопасное расстояние. Кто-то из них успел захлопнуть дверь, другой вместо запора заклинил дверные ручки ножкой стула. Шеф, капитан вызывает! обратился к нему высокий боец и протянул рацию. Лео несколько секунд выслушивал истеричные речи мистера Флинта, потом все так же коротко бросил «Уже идем! Старпом с нами!» и повернулся к бойцам. «Эти уроды пытаются захватить рубку управления! На капитанский мостик! Бегом, марш! Здесь мы уже ничем не поможем!» Отряд развернулся и широким шагом пустился в обратный путь. Мистер Сильвер старался не отставать от своих спасителей, Тем временем внутренние судовые помещения наполнились невыносимым гвалтом и тошнотворным запахом крови и внутренностей. Казалось, весь лайнер превратился в буйное отделение сумасшедшего дома. Ситуация усугублялась штормом, который усиливался с каждым часом. К группе охранников прибились несколько человек из обслуги и двое или трое из числа пассажиров. Некоторые пассажиры набрасывались друг на друга Многие гибли, растерзанные убийцами. Их нормальное восприятие отключилось, работали инстинкты. Тот, кто пытался осознать, неизбежно застывал в ужасе и отчаянии. И погибал, потому что постичь это было невозможно. Охранники миновали прогулочную палубу. Впереди была лестница, по которой им предстояло подняться до капитанского мостика на четыре уровня. Пока с помощью выстрелов им удавалось отражать наскоки отдельных пожирателей и их небольших организованных групп. Но лестница здесь была заполнена. Людоеды здесь буквально кишели, как черви в выгребной яме. При появлении Лео с товарищами двуногие хищники двинулись навстречу. То ли безошибочно определили в них врагов, то ли восприняли как пищу. По команде Вайнштейна идущие впереди охранники дали дружный залп в толпу. Людоеды посыпались с лестницы желудями. Нахрапом охранникам удалось преодолеть два пролета. Третий дался с трудом. Здесь отряд пронес первую утрату. С утробным рычанием гигант-негр в шортах и майке резким броском выхватил крайнего из группы и тут же оторвал ему голову. Лео выстрелом снес гиганту полчерепа. Тот упал под ноги своим, и те немедленно набросились на его разлетевшиеся по полу мозги. Но на месте упавшего тут же выросли еще два оскалившихся чудовища. «Дальше не пройдем!» Лео выругался сначала по-русски, а потом на иврите. «Давай туда!» С ним согласились. До рубки управления оставалось преодолеть один последний пролет лестницы. Подняться на одну палубу, Но все также понимали, что им придется буквально прорубаться сквозь строй людоедов. Это означало новые потери, а вот погибать не хотелось никому. Рядом с лестницей в коридор выходила дверь банно-тренажерного комплекса. Окна в комплексе отсутствовали, поэтому в помещении можно было запереться. Все бросились туда, Лео вошел последним. Дверь тут же завалили тяжелыми тренажерами. Только теперь, оказавшись в относительной безопасности, старший помощник Сильвер немного пришел в себя. «Что все это значит?» – трясущимися губами едва смог проговорить он. Лео Вайнштейн презрительно усмехнулся и сплюнул на пол. «Про это лучше спросить господина Волоса и его черномазую как у макаку и Старший помощник Сильвер постарался пропустить неполиткорректное замечание начальника охраны мимо ушей. Он и сам догадывался, что виновников случившейся трагедии надо искать среди организаторов круиза. Миллиардер-меценат Джордж Уоллес сидел в своей роскошной каюте, полузакрыв глаза. То, что он увидел всего несколько минут назад, вызвало у него тяжелый нервный шок. Он лучше, чем кто-либо другой на борту Калипса осознавал, что случилось. Нет, технология происходящего оставалась во многом непонятная и для него. Собственно, она интересовала Волоса меньше всего. Но он не сомневался, что это конец его карьеры. Конец всех далеко идущих замыслов. А ведь какие были перспективы? Как хорошо все начиналось? Впрочем, у него оставался небольшой, хотя и призрачный шанс. Если с умом вспихнуть все на исполнителей, найти виноватых, то самому ему, возможно, удастся остаться в стороне. Деньги он, конечно, потеряет, но потерпит. Это ведь не убытки, а только расходы. Здесь потратил, зато в другом месте вернул. Как у он, он решал аналогичную задачу. Искал способ уйти от ответственности, и старательно делал вид, что во всей этой истории он является стороной пострадавшей. Зато господин Сиракузер точно знал, что ему-то отвертеться не удастся ни в каком случае. Возможно, благодаря этой ясности он смог сосредоточиться на технической стороне катастрофы. Он сидел напротив волоса, бледный, растерянный, и время от времени вытирал платком мокрый лоб. Но жарко ему не было, было страшно. Джордж Волос отдавал распоряжения, больше похожие на приказы: Немедленно свяжитесь с Сарогосой. Что говорит профессор Фармер? Почему его до сих пор нет с нами? Сирокузер замялся. У меня плохие новости. Доктор Плоцкин сообщил, что профессор Фармер погиб в результате несчастного случая. Волос нахмурился: Тогда немедленно вызовите сюда вертолет. «Мы срочно вылетаем на Сарагосу!» Мистер Сиракузер развел руками. «Это невозможно! Связь прервалась!» «Внутрикорабельная связь также отсутствует!» «И помощник мой, Монтегю, куда-то пропал!» «Надо добраться до капитанского мостика!» Джордж Волос задумался. И в самом деле, не рановато ли он обеспокоился проблемой ответственности? «Для начала следовало позаботиться о спасении жизни», Своей собственной, разумеется. Ни пассажирам, ни команде помочь уже ничто не могло. Все они были обречены на страшную смерть. Словно прочитав его мысли, мистер Сиракузер пробормотал. «Нас может спасти только чудо». Как у он он поднял голову. «Чудо? Какое чудо?» Сиракузер лениво покачал головой. «Ну, не знаю. Может быть, ураган, катастрофа, на худой конец пираты...» и бессильно махнул рукой. В апартаментах Баби Мумуева царило смятение. Воробей оттащил оцепеневшую Олю в угол. Мало ли, вдруг среди гостей окажется еще один людоед. Здесь он вернулся к своему коктейлю. Оля тоже выпила залпом, не ощутив вкуса, и только тут поняла, что глотнула чистого рома. Внезапно прорезался голос ученого. Он был исполнен возмущения и негодования. «Безобразие! Что здесь происходит?» Воскликнул он. Ему ответил седой бизнесмен. Он прокашлялся и поинтересовался. «Это вы конкретно кого-то спрашиваете? Или так вообще интересуетесь?» Шутка, хотя и не своевременная, сыграла свою положительную роль аудиторию отпустила. Кто-то тут же рванулся к дверям. Седой бизнесмен остановил их окриком. «Стойте! Что вы собираетесь делать? Похоже, сейчас там, снаружи, люди ищут, где спрятаться. Хотите присоединиться к ним?» Горячие головы одумались, вернулись и с жаром принялись выдвигать самые разные предложения. «Надо забаррикадироваться тут и ждать помощи!» «Как ты забаррикадируешься?» Чем? Подушками от дивана? И окна эти нас не защитят. Надо пробиваться к шлюпкам. Если не получится, уходить вниз, спрятаться в трюме. Вооружаться надо! Да, вилками. Из всех присутствующих вооруженным можно было считать только Воробья с его грозным головоломным орудием и телохранителя господина Мумуева с травматическим пистолетом Макарыч. Этим пистолетом по необходимости тоже можно было пробить голову, если ударить посильнее. Воробей взял Олю за локоть и отвел в сторону от крикунов. «От меня ни на шаг», — предупредил он ее. «Я пока не врубаюсь, что тут творится. Но если мы выберемся отсюда живыми, я буду сильно удивлен. И держись подальше от окон». Оля с тоской подумала о своей каюте с единственным крохотным иллюминатором. Шум снаружи нарастал. В доносившихся криках злоба и ярость сливались воедино с отчаянием. Гости Баби мумуева толпились в недоумении и нерешительности. Они догадывались, что на судне случилось что-то страшное, но не понимали, что именно. Хозяин каюты, седой бизнесмен и бородатый ученый присели в углу под лестницей и организовали импровизированный штаб. И все же я хотел бы понять, что происходит, настаивал ученый. Без этого невозможно выработать алгоритм спасения. Бабим Мумуев даже глаза вытаращил. Эй, какой еще алгоритм шмалгоритм? Некогда нам тут ничего вырабатывать. Надо думать, как спасаться. Я сейчас позвоню. Он извлек трубку телефона и постучал по кнопкам. Не работает, эй, удивленно сообщил он. Седой бизнесмен наморщил лоб. «Давайте не будем попусту ломать голову и гадать». Там он указал за стенку, из-за которой слышались крики и шум. «Сейчас кого-то убивают». Причем убийство определенно носит массовый характер. «Кто убийцы? Одного мы здесь видели». «Надеюсь, других среди нас не окажется». «Это могут быть инопланетяне, вампиры» или плоды какой-нибудь секретной биологической разработки американцев. В данном случае эта роли не играет. Главное, их можно убивать. Физически они очень сильны и отличаются свирепостью. Я так понимаю, на борту их много. Может быть, даже больше, чем нормальных людей. Видимо, до поры они ничем не отличались от нас, но сейчас сработал какой-то механизм, который включил каннибальскую программу. Профессор скептически посмотрел на него. «Ну, допустим. И что отсюда проистекает?» «Да, что предлагаешь, э? поддержал ученого Баби. «Для начала вооружиться, потом связаться с капитаном и попробовать добраться до шлюпок». «Но ведь к нам приближается ураган!» «Я бы предпочел оказаться в спасательной шлюпке посреди урагана, чем в компании парней вроде нашего красавца». Седой кивком показал на мертвого людоеда. Баби Мумуев снова вцепился в трубку прямого телефона, но капитанский мостик продолжал молчать. Наконец Мумуев не выдержал. «Эй, телефон дыша, ты, ксык вскричал он, затем размахнулся и изо всех сил треснул трубкой по столу. За долю секунды до удара из трубки вдруг послышался хрип и раздался еле слышный голос — Но тут трубка соприкоснулась с поверхностью стола. А капитан Флинт тряс переносную рацию. «Сильвер, на связь, Оролон!» Лево, как слышишь, ответьте!» Штурман и матросы все еще пытались разбить витрины с оружием, но безуспешно. Наконец, выбившись из сил, штурман подошел к капитану. «Судно никем не управляется», — заметил он, тяжело отдуваясь. «Если мы не вернемся на мостик, нас развернет бортом к волне и опрокинет». Капитан в ответ только рукой махнул. «А, это уже не важно. Судя по тому, что я видел на экране, такой выход будет не самым плохим. Знаешь, я бы даже согласился утонуть вместе с этой заразой, если бы был уверен, что вся она собралась здесь у нас на борту. Но ведь это не так». Этих бешеных уродов откуда-то принесло? Если мы утонем, то их тайно утонет вместе с нами. Штурман посмотрел капитану в глаза. Вы боитесь ответственности? Тот покачал головой. Уже нет. После того, что мы видели, плевать я хотел на ответственность. Готов предстать перед любым судом. Но все же я предпочел бы добраться до здания суда живым и здоровым. «Неожиданно рация ожила», — послышался хриплый голос левого Эйнштейна. «Капитан, мы сейчас постараемся прорваться к вам. Будьте готовы открыть двери. У нас кончаются патроны». «Понял тебя. Жду». Капитан Флинт достал брелок с электронным ключом и замер в ожидании. А этажом ниже группа охранников принимала непростое решение. Лео дал высказаться всем сотрудникам. Он не хотел никого насильно тащить на убой. Попытка прорыва была рискованной, но другого выхода не оставалось. У бойцов в ружьях-помповиках оставалось всего по два-три патрона, а то и вовсе один. «Ну что, будем ждать смерти тут или выйдем и поищем ее сами?» – пошутил Лео. Старший помощник Сильвер высказался решительно. «Надо идти». Мы рядом с мостиком. Если пробьемся, у нас появится шанс. Патроны в его пистолете давно кончились, но он вооружился грифом от гантели и сжимал ее так, что пальцы побелели. Охранники переглянулись и поднялись. «Все равно, где подыхать, кусы машелахем! выругался кто-то по-еврейски. «Так пойдем и умрем, красиво!» Тренажеры, которыми были подперты двери, полетели в собравшихся по соседству людоедов. Следом рванулись охранники и мистер Сильвер. Экономя патроны, они стреляли только вперед. От преследователей, наседавших с боков и сзади, отбивались только прикладами. Сильвер с удивлением обнаружил, что его ручка от гантели, которой он махал как мельница крыльями, окрасилась кровью и продолжал двигаться, словно в багровом тумане. Каждая ступенька лестницы давалась с невероятным напряжением сил. Лео Вайнштейн слышал за спиной хриплые крики и ругань своих бойцов, но не мог позволить себе даже оглянуться. Под ногами всюду валялись разорванные тела, всюду темнела кровь и стояла невыносимая воля. На самом судне крики ужаса и жалобные вопли стихли, но шум не прекращался. Скорее всего, людоеды покончили с людьми и теперь грызли друг друга. Наконец, Лео, двигавшийся впереди, уперся стволом своего ружья в двери рубки управления. Здесь убитых было больше. Вся вахта, за исключением капитана и нескольких человек, которые, вероятно, успели укрыться в сейфе. Лео сделал последнее усилие и оказался перед входом в сейфовое помещение. Рацию он не выключал и только выкрикнул «Открывайте!» Автоматическая дверь откатилась в сторону. Лео прямо-таки рухнул внутрь. За ним проскочил кто-то еще. Грохнул выстрел, видимо, следом сунулся один из монстров. И дверь с легким щелчком закрылась. Лео показалось, что слишком быстро. Он оглянулся. За его спиной, тяжело дыша и размазывая по лицу пот с кровью, стоял старший помощник Сильвер. Один. Все сотрудники службы безопасности лайнера погибли, но смерть их была не напрасной. Первым делом капитан Сильвер и Вайнштейн оттамкнули замки оружейных витрин. Каждый, кто был в комнате, вооружился двумя помповыми ружьями. Патроны отбирали с картечью и набивали в магазин по максимуму, плюс один в патронник, Капитана Флинта удивило большое количество заготовленных на складе боеприпасов. «Ты что, на войну собирал?» — спросил он Вайнштейна. Тот пожал плечами и пояснил. «Поскольку рейс халявный, я хотел ребят как следует потренировать в стрельбе. Да вот, не получилось». Он тяжело вздохнул. «Со своей группой он работал давно, бывал в сложных переделках». Некоторые из погибших были не просто его подчиненными, а друзьями. Капитан встал у двери с ружьем на изготовку. «Выходим», — сказал он. «Стреляйте осторожнее. Постарайтесь не задеть приборы. А теперь пойдем и отправим этих дьяволов обратно в ад, из которого они вырвались». Дверь открылась, они ворвались в рубку и открыли по столпившимся в ней людоедам сокрушительный огонь. Картечные выстрелы, производимые чуть ли не в упор, буквально рвали тела монстров на части. Сами выстрелы в закрытом помещении рубки грохотали, как удары грома. Не прошло и минуты, как капитанский мостик был очищен от опасных тварей. Живых, разумеется. На пол лучше было не смотреть. Да что там смотреть. От одного только запаха крови, распоротой брюшины и кишок и прочих внутренностей – При других условиях можно было бы потерять сознание. Но сейчас нечеловеческое напряжение позволяло организму не только сохранять здравый смысл, но и работать. Монстры отступили, но кто знает, надолго ли. Капитан распределил роли. Штурман на руль. Лео с матросами занимает позиции у обоих ходов в рубку. По правому и левому борту. А мистер Сильвер подносит им боеприпасы. «Боюсь, стрельбу придется вести непрерывно, но другого выхода у нас нет. Мы должны двигаться как можно быстрее». Спохватившись, он схватил трубку внутри корабельной связи и вызвал машинное отделение. Пару секунд его сердце сжималось от тревоги. Добрались ли монстры и туда? Но трубку снял сам старший механик по прозвищу Старик Хэнк. Судя по голосу, он был слегка на веселье. Сухой закон на судне был явно не для него. «У вас там все в порядке?» — с волнением спросил капитан. «Да, как будто так», — с легким удивлением ответил старик Хэнк. «А что?» «И никто к вам не лез?» Стармех ответил неопределенно. «Скреблись какие-то ублюдки, но мы задраились, как в консервной банке. Крыльца не проскочит. Да что там у вас?» «На судне террористы!» Другого объяснения капитан сразу не придумал. «Старик, постарайся обеспечить максимальный ход. От этого будет зависеть наша жизнь. И твоя в том числе». Он отключился. «Теперь предстояло проложить новый курс, и во что бы то ни стало достичь ближайшей земли». Капитан посмотрел в пробитое и кровью стекло рубки. Темный горизонт с пугающей быстротой заволакивала еще более темными тучами, из которых то и дело вырывались багровые сполохи молний. Шторм усиливался. Гости Баби Мумуева, наконец, приняли общее решение. Большинством голосов собрание постановило добраться до шлюпок и валить с этого круиза к ядре Фени, Куда угодно, хоть на дно морское, но лишь бы подальше от того непонятного кошмара, который творился на борту. Они вышли из каюты по одному, стараясь производить как можно меньше шума, и собрались в конце короткого коридорчика. Даже здесь, в крохотном тупичке, пол и стены были залиты кровью. В углу темнел комок какой-то плоти, подозрительно похожей на смотанные кишки. «Вау, ну и вонища!» сплеснула руками одна из девушек гну. «Вау, я сейчас проблююсь!» пообещала ее подруга, но не успела. Из бокового коридора вырвался невзрачный лысый старикашка, стремительным броском сбил барышню на пол и, не обращая внимания на остальных присутствующих, принялся гладать. Это было непросто, поскольку зубы у старикашки были определенно вставные. Он то и дело подбирал выпадающую изо рта челюсть и запихивал обратно. Воробей, как заправский истребитель нечисти, снова пустил в дело свой ледокольный штырь. От точного удара в темечко старикашка растянулся рядом с жертвой и закатил глаза. Выпавшая в очередной раз челюсть валялась рядом. Оле он теперь показался маленьким и безобидным. Даже жалко на секунду стало. Жил человек, никого не трогал, полезными продуктами питался, которые по телевизору рекламировали. И вот на тебе, лежит, не дышит. Зубы на полку, сандалии в угол. Как говаривал один Олен знакомый. Но рядом с безобидным старичком лежала его жертва и тоже не дышала. У нее была сломана шея. Боязливо оглядываясь, пассажиры двинулись дальше. Оля старалась не отставать от воробья. Никого не встретив, они вырвались на палубу, опоясывавшую лайнер вдоль бортов. Снаружи было темно и сыро. Дышалось тут намного легче, поскольку не чувствовалось всепроникающей и парализующей вони. Было тепло, но все равно дискомфортно. Резкие порывы ветра и вспышки далеких молний радости не прибавляли. Сверху на палубе нависала многоэтажная громада окна и балконы кают. Всюду горел свет. Не верилось, что там сейчас может таиться смертельная опасность. Оля вспомнила свой дом с огоньками квартир. Но те огоньки были живыми, теплыми. Эти же казались холодными и мертвыми. Как дежурный бнеоновый свет в больничном подвале куда она как-то раз по ошибке заехала на лифте. И если тогда ей просто стало не по себе, то сейчас просто выть захотелось от тоски и безысходности. Тоскливый протяжный вой прервал ее размышления, и тут же впереди на палубе замаячили неясные тени. Кто это? Такая же группа беглецов, ищущих путь к спасению, или стая хищников в поисках пищи? Хотелось верить в первый вариант, но второй был куда более вероятным. Ничего похожего на оружие в каюте Баби Мумуева найти так и не удалось, разве что хрустальную пепельницу и ножки от стула. Поэтому вперед выдвинулся телохранитель Баби со своим бесполезным Макарычем. Резиновые шарики, которыми тот стрелял, могли привести противника в ярость, но никак не обезвредить. Тем не менее, зарплата обязывала телохранителя быть храбрым и крутым. Он изо всех сил старался казаться таким, но получалось плохо, неубедительно. Неожиданно позади, со стороны кормы, на палубу высыпала другая группа. Всем стало ясно, что они оказались в ловушке. Первая группа была уже совсем рядом. Сопротивление не имело никакого смысла. Оно только оттягивало неизбежный конец. Воробей наклонился к Оле. «Когда я скажу, прыгаем вместе за борт. Лучше пусть нас сожрут акулы, чем эти...» От группы неизвестных отделился человек. Он открыл рот, но не для того, чтобы укусить или завыть. Тон его был угрожающим, но речь вполне членораздельна. «Стойте, не двигайтесь или будем стрелять!» проговорил он. Все замерли. Монстры обычно не разговаривали, да и не стреляли. «Кто вы?» — спросил неизвестный. Гости господина Мумуева боялись поверить в чудо. Неужели на судне еще остались нормальные люди? Вперед выступил профессор. Он ответил за всех. «Мы пассажиры, участники этого дурацкого круиза, будь он трижды не ладен!» Неизвестный не сумел скрыть своего удивления. «Но почему вы не... Почему вас не затронуло это изменение?» К профессору присоединился седой бизнесмен. «А что, должно было? Ну-ка, рассказывайте, что вы об этом знаете!» «И кто вы такой?» «Мое имя Волос, Джордж Волос», представился незнакомец и кивнул на людей, столпившихся за его спиной. «А это те, кому мы с вами обязаны нашими проблемами. Мистер Сиракузер...» «Глава фирмы Амалтея и председатель Международного продовольственного подкомитета господин Какуонан, а также их сотрудники и моя охрана. В случившемся я понимаю не больше вашего. Я прилетел совсем недавно. Возможно, у нас это превращение еще впереди». Профессор пожал плечами. «Мы тоже прибыли позже остальных. И я, признаться, ничего не понимаю. Кстати, профессор Указал миллиардеру на вторую группу неизвестных, приближающуюся к ним со стороны кормы. «Это тоже ваши люди?» «Исключено!» – нахмурился мистер Волос и обратился к телохранителям. «Эй, ребята! Проверьте-ка, кто это там сзади». Двое его телохранителей двинулись навстречу подозрительной группе. Они были вооружены настоящими боевыми пистолетами. Охранник Баби Мумуева посмотрел на них с тайной завистью и заметил. «Когда мы выходили из каюты, я с балкона видел, как с кормы подошел катер. Наверное, они оттуда. Может быть, это спасатели?» Джордж Волос выругался. «Какие к черту спасатели?» «Спасатели сами не приходят. Разве их кто-то вызывал?» «А может быть, это береговая охрана?» — предположил профессор. «Из какого она берега, позвольте узнать? Мы в открытом море, чуть ли не посреди Бермудского треугольника. До ближайшей земли отсюда сотни миль. Скорее, это обычные пираты. Конечно, здешние воды не побережье Сомали, но подобного отребья и тут хватает». Телохранители миллиардера приблизились к подозрительной группе. Они действовали согласно инструкции. Не доходя десяти шагов, оба остановились. «А ну, стоять!» – рявкнул один из телохранителей. Вместо ответа к нему метнулась темная тень. Лязгнули зубы. Второй телохранитель успел выстрелить, но тут же и сам оказался на летевшим на него оборотнем. Не прошло и секунды, как на этом месте уже копошилась куча тел, испуская звериные вопли и злобное рычание. Пассажиры и окружение миллиардера, потрясенные, застыли на месте первым очнулся воробей. Он дернул Олю за руку. «Бежим!» «Куда?» Она посмотрела на него с отчаянием. «Отсюда не спасешься!» Как вдруг с той стороны, где бился в пароксизмах злобы клубок тел, раздался выстрел. Это не был выстрел из пистолета одного из телохранителей. Разницу уловил бы и ребенок. Следом раздалась короткая очередь. Тут исчезли последние сомнения. Огонь велся из автомата. Людоеды брызнули в стороны от разорванных тел охранников. Но прозвучали новые выстрелы, и оборотни один за другим замертво покатились по палубе. Из темноты выступила новая группа людей. Они были облачены в черные комбинезоны, напоминавшие униформу ниндзя из кинобоевиков поэтому в темноте оказались совершенно незаметны. Один из них подошел к Оле и сказал «Привет, Ело, мы не помешали?» Его товарищи негромко рассмеялись. Остальным было просто не под силу оценить юмор ситуации. Они с непониманием смотрели на спасителей. «Я не Ело, я Оля», – проговорила, наконец, девушка. «Правда?» – человек в черном не был удивлен. «Ладно, потом разберемся. «Я Игорь!» и открыл лицо. Тут Оля догадалась, что он и есть ухажер ее сестры. Или бойфренд, как это теперь называлось. Она совершенно не представляла, как он мог оказаться в этом месте и в это время. Но думать об этом было некогда. К Игорю присоединились его товарищи. «Кто вы?» – спросил у них мистер Волос. Тот, кто казался главным, небрежно усмехнулся. «Мы?» Никто, случайные прохожие, шли мимо, решили заглянуть А тут такая пьянка, как не поучаствовать? Можете называть меня поручиком Он подошел к борту и поглядел вниз Потом снова обратился к миллиардеру А вы заметили, что хотя ветер и усилился, но волнение ослабело? Значит, мы углубились в Саргасово море Это саргасы, здешние водоросли гасят волны «Можно поднять бурю в стакане воды, но не в тарелке с супом пюре. Вообще-то мы сейчас направляемся в рубку управления. Вы нас проводите или спустить вам шлюпку?» Не дожидаясь ответа, все перебой заголосили. «Нет, мы вас проводим!» «Все идем на мостик!» Еще минуту назад они были готовы рисковать жизнью, пустившись в шлюпке бороздить открытое море, лишь бы бежать с корабля. Сейчас такой вариант уже не казался единственно возможным. Поручик разбил свой отряд вместе со спасенными им пассажирами на две группы. Иначе он превратился бы в плохо управляемую, склонную к панике толпу. Каждая из групп контролировала не только свою собственную безопасность, но и страховала другую. И никто никому не мешал. Первую группу повел он сам, вторую возглавил Че. Двигались без суеты, прижимаясь к борту судна. Первая группа подверглась нападению людоедов, не пройдя и десятка шагов. Из дверей салона выскочили трое оборотней и, очертя голову, бросились на людей. Вероятно, их подгоняло чувство голода. Двоих сразил короткой очередью поручик, третьего подстрелил Игорь, шедший в боевом охранении второй группы. Через пару минут поручик вернул долг, когда на вторую группу набросились штук 6 людоедов. Четверых убили, остальные с визгом убежали в сторону кормы. Стрелять в них не стали, чтобы не расходовать попусту боеприпасы. Продвигались медленно, зато без потерь. Стреляли много и метко, патронов зря не тратили. Но поручик понимал, что бесконечно такое везение продолжаться не может. Так и оказалось. Впереди предстоял подъем по трапу. Те самые четыре пролета, которые стоили жизни охранникам из группы Вайнштейна. Поручик собрал всех внизу. «Делаем так. Сначала я поднимаюсь на один пролет. За мной идет Игорь с тремя бойцами. Мы закрепляемся на следующей палубе, к нам подтягиваются гражданские. Че, ты с остальными ребятами контролируешь пространство позади и обеспечиваешь отход. Это, пожалуй, будет самым трудным». «Все готовы? Тогда я пошел». Он сменил магазин автомата на полный, передернул затвор и начал подниматься. Стрелять пришлось уже с первой ступеньки. Людоеды попытались было спуститься сверху ему навстречу, но поручик точными выстрелами обратил их в бегство. Ему было неприятно стрелять в безоружных людей, пускай даже и в таких ненормальных, поэтому он старался хотя бы избавить их от мучений. На верхнюю палубу старший лейтенант буквально взлетел по трупам, легко и стремительно. Здесь он осмотрелся и махнул вниз соратником. Игры с двумя бойцами рванулись вверх по трапу. Следом торопливо затопали гражданские пассажиры и волос со своими сообщниками. И почти тут же послышалась стрельба снизу. Значит, людоеды пошли в атаку. Рановато, но выбирать не приходилось. Планы приходилось менять на ходу. Троих с автоматами поручик поставил держать площадку, а сам крикнул Игорю «Прикрывай!» и устремился на следующий пролет. Теперь стреляли все и внизу, и вверху. Людоеды атаковали не только хвост колонны, где отбивался Че, но и середину. Поручик несколькими очередями расчистил новый плацдарм. Игорь помогал, но гражданские поднимались слишком медленно. И беда не заставила себя ждать. Трое бойцов, оставленных поручиком на средней площадке, не справились со своей задачей. Не хватило опыта, у всех патроны закончились одновременно. И в этот момент людоеды нахлынули волной. Они заполнили все примыкающее к трапу пространство коридора. Началась бойня. Последнее время по телевизору стали показывать много фильмов из жизни хищников. Акул, львов, тираннозавров. Авторы таких фильмов с большим сочувствием относились к их проблемам и очень сильно переживали, если охота оказывалась неудачной. Но если для хищника неудачная охота – это пропавший обед, то для жертвы вопрос жизни. Поручику очень захотелось, чтобы кто-нибудь из таких авторов оказался сейчас здесь, среди обезумевших от страха пассажиров. Впрочем, раздумывать ему было некогда. Скосив первый ряд атакующих оборотней, он бросился назад. Ему пришлось применить все свое мастерство, чтобы не задеть выстрелами кого-нибудь из своих. В то же время он должен был все время уклоняться от выстрелов соратников которые в панике поили во все стороны. Поручик в одной руке держал автомат, из которого отстреливал людоедов, а другой выхватывал из кучи одного за другим своих подопечных и мощным толчком отправлял вверх по лестнице. Первой из спасенных оказалась Оля. За ней последовал как он, он следом Джордж Волос. За миллиардером тащился совсем ополоумевший от страха мистер Сиракузер. Глава фирмы Амалтея возбужденно выкрикивал в адрес людоедов какую-то тарабарщину. Поручику показалось, что у бизнесмена съехала крыша. Но это было не мудрено. Одно дело гнобить и уничтожать людей из тихого, уютного кабинета, обставленного роскошной мебелью, и совсем другое увидеть это собственными глазами. Понюхать вот так, в упор. Тут поручик разобрал наконец, что орал мистер Сиракузер, Тот без конца повторял одну и ту же фразу, достойную стать рекламным слоганом всей его пищевой компании. «Умный десерт сошел с ума!» Старший лейтенант пинком отправил бьющегося в истерике предпринимателя вверх по трапу. Неожиданно перед поручиком возник Че. Он яростно орудовал окровавленным мачете. Лицо его тоже было забрызгано кровью. Все, уходим, бросил он. Я последним, больше там никого нет. Как так нет? Поручику стало страшно. Господи, как же так? А где же остальные? Выходило, что за несколько секунд от всей их группы остались рожки до ножки. Погибли почти все спасенные пассажиры и три четверти из двух десятков бойцов его абордажной команды. Опытный спецназовец явно недооценил свирепость и силу монстров. Увидел, что они не пользуются оружием и расслабился. Так ведь с такими способностями, как у них, никакого оружия не нужно. Сверху снова загрохотали выстрелы. Судя по мощности, стреляли из дробовиков. Поручик сжал зубы и рванулся наверх.